вынув небольшой пузырёк с эмро, налил 11 по числу этажей капель этой зелноватой жидкости в стакан с водой. Когда я залпом выпил эликсир, учёный с чувством пожал мне руку и молча указал на окно. Я взобрался на подоконник и глянул вниз, и мне стало не по себе. Не буду стоять у вас над душой и вы вполне полагаюсь на вашу сознательность, сказал мой однокомнатник. Я спущусь вниз, чтобы приветствовать вас там, но надеюсь, вы будете там раньше меня. Мне стало ещё страшней. При слове там мне представилось не улица, а более печальное место, то есть кладбище.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 Какую-то лёгкость в теле, будто после бани, и ещё не ощущаю душевный подъём. Сказывается побочное действие МРО, — деловито заметил учёный. Произошла мгновенная перестройка всех клеток организма. Вы стали моложе. Ещё десять-двенадцать прыжков, и вы станете совсем молодым.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 Вот с этой вышки равнялась примерно 14 этажом. Я прыгнул, затем поднялся на вышку и повторил прыжок. А потом, войдя во вкус, прыгнул ещё раз, ещё раз и ещё. С каждым разом прыгать было всё менее страшно, и после каждого приземления я чувствовал себя всё моложе и бодрее. Ну, хорошего понемножку.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 Но увидев фото, она сказала, что я здесь совсем не похож на себя. Тогда маститый учёный объяснил ей, что моя несхожесть это результат побочного действия МРО и провёл с ней краткую научно-популярную беседу. В результате дежурная выразила желание совершить выпрыг в ближайшую же ночь. Я сделала ошибку.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 Я прилетела сюда к сыну из Закарпатья, но я не помню его адреса, и на обратную дорогу денег у меня нет, ибо они находятся в сумочке, которая лежит в сумке, а её у меня украли в трамвае, когда я ехала в центр города с аэродром. Высказав это, женщина заплакала с новой силой. "Тяжёлый случай", сказал я, и стал думать, чем же я могу помочь плачущей. И вдруг я вспомнил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 И пять пятерок. «А-а-а! Это ты, свой в доску и штаны в полоску! Наконец ты вспомнил обо мне!» Послышался Васин голос. «Ну, как дела на земной хавири?» «Все в порядке, пьяных нет», — ответил я. «Этой ночью я свершил научный выпрыг, в результате чего...» «Знаю, знаю!» — перебил меня Вася. «Я об этом знал уж, когда отлетал с земли!» «Ну, теперь ты не тушуйся!»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 Надо свернуть налево и пройти два квартала, затем свернуть направо и пройти четыре дома. Готовься к важному событию. К какому событию, удивился я? Много бы ж знать, скоро состаришься, загадочно ответил Вася с Марса. Вася, коришь ты мой внепланетный, а ты к нам снова в слово в гости не собираешься? с надеждой спросил я. Нет, годушни не те, задумчиво произнёс мой друг.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 Пришлось мне самому отвезти её в стол на ходок. Вскоре мы с вышеупомянутой гражданкой вошли в парадный подъезд дома номер 9 по Древиной улице. Стол на ходах занимал довольно обширное помещение. Здесь имелось нечто вроде прилавка, за которым сидела заведующая возвратом, а позади неё стояло много нумерованных шкафов.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 И даже жаловались письменно на её не изговорчивость вышестоящие учреждения, но она была холодная и неприступна, как золотая рыбка. И вот наконец она дождалась своего суженого, и хоть сейчас готовы идти во дворец бракосочетаний. Мы обнялись, поцеловались и договорились, что будем жить не где-нибудь, а именно в Рожденевске-Прощалинске.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 Через 5 дней Люба села в коляску моего мотоцикла и вместе со мной покинула Надеждинский исполнительск, держав совместный путь к новой счастливой жизни. Перед отъездом из Надеждинского исполнительска я пошёл проститься с Анатолием Анатольевичем и поблагодарить его за побочные действия мро. Уже на дальних подходах к гостинице Я увидел длинную и извилистую очередь, тянущуюся через весь квартал. "Куда эта очередь? Какой товар вы выбросили?" спросил её одной нарядной дамы. "Это очередь на выпрыганье", весело ответила дама. Только тут я заметил, что в очереди состояла из женщин. Лишь кое-где виднелись в кроплённой в эту очередь мужчины, стоявшие с пануром и затравленным видом. Это были мужья, приведённые жёнами для выпрага в приказном порядке. Меня удивило, что среди женщин различного возраста стояло немало девушек лет 18-20, уж им-то побочные результаты эмбрио были вовсе не нужны. Очевидно, их захватил ихний мод.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 Я поздравил учёного с успехом, но при этом был поражён его хмурым и усталым видом. С той ночи, как наша дежурная по этажу сделала свой прыжок и рассказала о нём знакомым дамам, а те в свою очередь своим знакомым отбою, нет от желающих прыгать без радости в голосе, поведал мне Анатолиан Тульч.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 Он ещё 2 недели подряд непрерывно принимал добровольцев прыгальщиц, не дававших ему покоя ни днём, ни ночью. Однажды, желая повысить свой жизненный тонус, он выпрыгнул из окна, но задиорганы с событиями забыл перед этим принять свой Алексей